«Маленького тщедушного старичка! А тебя-то за что? Божий одуванчик!» — спрашивают сокамерники. «Приколист я!» — отвечает старичок. «Это еще что такое? Приколы устраиваю!» «Какие приколы? Покажи!» «Да нет, б р а т не надо. Вы еще недовольны будете, еще побьете. А ну, показывай! Нечего тебе, ничего тебе за это не будет. Гадом буду!» «Только уж потом не серчайте!» — вздохнул старичок. Взял веник, сунул его в парашу, поболтал, потом постучал в дверь камеры... А когда в двери открылся глазок, старик сунул в него веник и быстро провернул его пару раз. Через несколько минут дверь открылась, и в камеру вошли десять дюжих охранников. «Так», — сказал старший из них, оглядываясь, — «ну-ка, дедуля, отойди в сторону». Посадил дед Репку, а Репка вышел из тюрьмы и убил дедку. Квартиру звонок. Открывает хозяйка, а на пороге два здоровенных амбала. р е к е т и р о в заказывали? Нет. Тогда платите 10 тысяч за ложный вызов. Товарищ милиционер, скажите, по этой улице ходить не опасно? Было бы опасно, я бы здесь не стоял. Ночью в темном переулке встречаются двое. Гражданин, вы не видели где-нибудь здесь милиционера? Нет, не видел. Тогда снимайте пальто. В зале суда. Знаете ли вы, что вас ожидает задача ложных показаний? т а да, мне обещали жигули. Подсудимый, почему вы отказываетесь от последнего слова? Думаю, что это ни к чему, господин судья. Все, что нужно было сказать, сказал мой адвокат, а все, что не нужно было говорить, сказал мой прокурор. В купе одинокий пассажир. Ходит грабитель, в руке пистолет, деньги жило, у меня не гроша. Так что ж ты тогда трясешься? Я думал, ты контролер. В тюремной камере один уголовник рассказывает другому. Эх, д да о чего же мы с женой приятно проводили время на берегу моря. Бегали, прыгали, закапывали друг друга в мягкий беленький песочек. Пожалуй, когда выйду на свободу, съезжу. Откопаю ее. Грабитель Фомкой отжимает дверь квартиры, приоткрывается соседняя дверь, за которой слышится, драгоценности они прячут в саксонской вазе, а деньги под аквариумом. Вор пришел за отпущением грехов в церковь, но по инерции украл часы у пастора. «Скажи, — спросил его пастор, — какие на твоей совести грехи?» Украл часы у одного хорошего человека. Хотите, я вам их отдам? Нет, их нужно вернуть тому, кому они принадлежат. Но он этого не хочет. Раз так, оставив у себя и не печалься. У адвоката хочу развестись с женой, пожалуйста, тысяча долларов. Что? Вы с ума сошли? За пятьсот долларов ее берутся пристрелить. Обвиняемый... «Объясните присяжным заседателям, почему вы убили свою жену, вместо того, чтобы убить ее любовника? Я рассудил, Ваша честь, что гораздо разумнее убить одну женщину один раз, чем каждую неделю убивать по-новому мужчине». «У меня есть мечта», — сказал один гангстер другому, — «ограбить банк и оставить при этом отпечатки моей тещи». «Судья подсудимому, ну-ну, перестаньте волноваться и расскажите, как это произошло». Я ужасно расстроен. Ну, а было так. Я сидел и чистил ножичком апельсин. Тут подошел этот тип, подскользнулся на апельсиновой корке и упал прямо на нож. Судья. И так три раза подряд? Судья, что побудило вас ударить жену п о д с у д и м ы й Судите сами, Ваша честь. Она стояла ко мне спиной, под рукой у меня была сковородка, а дверь позади меня была открыта. Ну, как было не воспользоваться таким б л а г о п р и я т н ы м с течением обстоятельств. За что вы сидите? Представьте, однажды выяснилось, что государство выпускает точно такие же банкноты, как и я.